Глава 11. Плема Паробович поднялась по лестнице, исполненная чувства глубокого удовлетворения. Ей казалось, что она высказала всё, что думала об этом доме и его обитателях. Клэр допила свой кофе и осталась сидеть на кухне. Ей было хорошо именно здесь, в тепле, рядом с Еленой, которая уже нашла себе работу, и в это раннее утреннее время уже колдовала над плитой. Дронгов взглянул на часы. Они договаривались сменить Томаса Хаузера и Мари Солерук к 4 часам утра. Но вряд ли сегодня кто-нибудь ляжет спать. По острову ходит настоящий маньяк, умудрившийся за несколько часов причинить столько неприятностей. И если чужих на маленьком острове нет, то убийца находится среди обитателей виллы. Дронга поднялся из кухни на второй этаж. Двери в апартаменты были заперты. Западные апартаменты с видом на бассейн Занимали Томас и Джерри, восточные Бернд и погибшая Джессика. Он прошёл дальше. В последних комнатах никого нет. В одной оставался он, в другой Мари Слиру. Комната Дронга выходила на бассейн, как и апартаменты Джерри. И ещё на бассейн смотрят балкон и окна комнаты, которую занимает лорд Столлер со своей супругой. Амитар и племя Парубович расположились в комнате с видом на море. Тогда получается, что никому из семьи Столлер не нужно было забираться к нему в комнату. Это могли сделать только Митар либо его супруга, ведь их окна выходят на другую сторону, либо Мари Слиру, но он был в тот момент рядом с ним. Дронго вошёл в свою комнату и едва не выругался, встав на пороге. В его комнате опять кто-то побывал. Он всегда закрывает занавески таким образом, чтобы в них не было щели. Неизвестный снова выходил на балкон и отодвигал занавески. Это ему совсем не понравилось. Уходя, он закрыл балкон. Каким образом неизвестный мог проникнуть через балкон в его комнату? Дронго подошёл к двери на балкон. Она была закрыта. Получается, что неизвестный появился в его комнате только для того, чтобы отодвинуть занавеску. Он дотронулся до ручки. Дверь закрыта неплотно. Он так никогда не закрывает двери. Значит, здесь всё-таки побывал чужой. Кто это мог быть? Лорд Столлер не может двигаться, так во всяком случае уверяет племя Парубович. Инес Столлер находится неотлучно при муже. К тому же их балкон и окна выходят на бассейн. Зачем им лезть в чужой номер, если у них окна выходят в ту же сторону? Тогда кто? Митар, Морис, племя, остаются ещё Бернд и Джессика. Кто и зачем входил в его комнату? Он открыл дверь на балкон и вышел. Приятный свежий ветер щекотал лицо. Дронга закрыл глаза и поднял голову, подставляя лицо ветру. Простояв так около минуты, он наклонился и стал внимательно осматривать балкон. В углу он заметил следы грязи. Дронга начал проверять перила. На внешней стороне перил он обнаружил налипшие волокна. Достав волокна Он внимательно их рассмотрел. Очевидно, они появились здесь совсем недавно, возможно, полчаса назад. Они были ещё влажные. Странно, что здесь оказалась влага, ведь дождя не было. Влага? Поливальные машины работали как раз в 2 часа ночи, строго по графику. Тогда получается, что влажные волокна, налипшие на перила его балкона, были занесены сюда после 2 часов ночи. Но что дела на его балконе неизвестный и каким образом это связано с произошедшими убийствами. Дронга достал из кармана записку и ещё раз перечитал её. В 2 часа ночи. Судя по записке, её мог написать только англосакс. Получается, что неизвестный убийца просто перехитрил Дронга. Он отправил письмо, попросив о встрече, а сам использовал балкон Дронга, чтобы либо уйти отсюда, либо прийти сюда. И то и другое было одинаково опасно для всех обитателей дома. Он вернулся к входной двери в комнату и стал более детально осматривать пол. Абсолютно ясно, что это необычный гость. Что он делал в комнате Дронго? Или отсюда кто-то наблюдал за бассейном? Возможно, это была Клэр. Она решила таким своеобразным способом отомстить за мать. Она ведь точно знала, к кому пошла от Джерри. Неужели убийца Клэр? Молодые бывают очень жестоки. Возможно, она не простила матери своё одиночество в детстве. А если Джессику убили по ошибке, ведь она была точно в таком же халате, как и Джерри. А если неизвестный убийца ждал Джерри? Нет, не выходит. Тогда откуда Джессика узнала о предполагаемой встрече? Почему оказалась там? И почему убийца, обнаружив свою ошибку, не отказался от своего первоначального плана? Значит, жертвой должна была стать Джессика. Убийца толкнул её с искусственной насыпи, толкнул не в сторону бассейна, в котором ещё оставалось достаточное количество воды, а в другую сторону, тогда её гибель была неизбежна. Ещё одно пятно на полу. Неизвестный проходил через его комнату, пока он беседовал внизу сначала с митаром, потом с Марисом Лиру. Затем они обнаружили труп, вернулись в дом и позвали Томаса. уже ли один из этой троицы убийца? Но каким образом убийца оказался рядом с Джессикой? И почему он её убил? Если удастся ответить на этот вопрос, то можно будет понять, кто совершил эти убийства. Дронга вышел из комнаты и прошёл по коридору, спустился по парадной лестнице в гостиную. Тело Джессики лежало в углу. За столом сидели в полном молчании братья Хаузеры, Марислеру и Джерри. У всех четверых были мрачные лица. Вот, господин аналитик, горько сказал Бернд. Ничего у нас не получилось. Мы даже жон своих защитить не смогли. Кто это мог сделать? спросил Томас. Вам не кажется, что вы должны применить свои знания? А вам не кажется, что вы лучше знаете всех, кто находится на острове? поинтересовался Дронга. Два человека погибли, а один лежит в постели и с трудом может двигаться. Остаётся 9 человек. Мы четверо: двое югославов, леди Столлер, Елена и Клэр. Вот собственно и всё. Кого вы конкретно подозреваете? Никого, ответил Томас. Среди моих гостей не может быть преступников. Вот это как раз глубоко ошибочное мнение. Кажется, ещё Оскар Вальд говорил, что нет на земле такого обеспеченного человека, который мог бы заплатить настоящую цену. за свое прошлое. чужой человек всегда непредсказуем. у нас нет таких людей. о, прямо повторил Томас. здесь как раз собрались люди, которым нечего скрывать. посмотрим, сказал Дронго, проходя в другую комнату. он вышел на дорожку, ведущую к бассейну, обошел дом, остановился на углу, перед своим балконом. здесь идеальное место. понял Дронго. ни с одной стороны не видно. Если человек стоит под балконом, его трудно заметить. Если на балконе, его можно увидеть со стороны бассейна. ДронGamma начал осматривать место под балконом. Он изучал буквально каждый куст, каждый лист. Трава под балконом была примята. В этом не было никаких сомнений. Он продолжал изучать пространство вокруг дома, рассчитывая найти неопровержимые доказательства вины конкретного убийцы. Но всё было четно. Он начал исследовать стену под балконом. Здесь было ещё одно грязное пятно, пятно с характерным следом. Словно это был чей-то след ноги. Он осмотрел стену. Если это след ноги, то убить должно быть двое. Один носит обувь 45-го размера, и он убил Джессику, а размер ноги другого гораздо меньше, и он почему-то пытался войти в его комнату или выйти через неё. Войти или выйти? Войти или выйти? Войти и выйти. Кто-то прислал ему записку, понимая, что после убийства Фатоса он обязательно выйдет из своей комнаты, чтобы встретиться с человеком, пригласившим его к бассейну. Возможно, неизвестный убийца хотел таким способом его подставить, ведь кроме Дронга все присутствующие на острове раньше уже знали друг друга. Предположим, его догадка верна. Тогда записка была лишь способом выманить его из комнаты. Неизвестный убийца вошёл в пустую комнату, открыл дверь балкона, привязал верёвку к перилам, спустился вниз. На земле есть место, куда он спрыгнул. Затем поспешил к этой искусственной скале, столкнул оттуда Джессику. Спустившись вниз, добил несчастную и вернулся в дом таким же путём, каким покинул его, незаметно и быстро. Но тогда он начал додумывать до конца самые невероятные версии. Если его предположение о правильны, то подозреваемых оставалось совсем немного. Круг их постепенно сужался. Только несколько человек. Кто из них и почему решил убить Джессику? Кто из них и почему? Интересно, Клори ещё сидит на кухне или нет? Вспомнил он о девушке. Вернувшись в гостиную, он застал там всех, кроме Томаса Хаузера. Последний прошёл в свой кабинет, чтобы ещё раз позвонить в полицию. Бернд почернел от горя. Он сидел, уставившись в одну точку и ни на что не реагируя. Казалось, мир перестал существовать для него. Джерри пыталась каким-то образом отволечь его от случившегося, но это не удавалось. Отчаявшись расшевелить Бернда, она встала и прошла на кухню. Там всё ещё сидела Клэр. Увидев дочь, Джерри не сдержалась: "Я же тебя просила не сидеть долго на кухне. Иди наверх и запрись в наших апартаментах". Здесь тепло, сказала дочь. Там тоже тепло. Включи кондиционер. Хорошо, Джерри. Клэр вдруг поняла, что сегодня не нужно спорить. Она поднялась и вышла, оглядев взглянув на Дронга. Джерри сразу опустилась на её место. Дронга стоял рядом. Спасибо вам за ваше молчание, вздохнула Джерри. Я не хотела бы при ней обсуждать, куда я пошла сегодня ночью. Это не моё дело. Твёрдо сказал Дронга: "Но она знает, где вы были. Вы уверены?" "Да. Скажите, когда обычно чистят бассейн?" "По пятницам. Там саморегулирующаяся система. По пятницам вся вода из бассейна идёт на полив сада, а затем новая, уже отфильтрованная, поступает в бассейн. И сколько длится этот процесс?" "Обычно с 8:00 до 9:00 вечера до 4:00-5:00 утра. Но вчера ночью Елена поздно включила систему фильтрации." У бистафата совстало тому причиной. Я примерно так и думал, кивнул Дронга. Спасибо за ценную информацию, Джерри. Елена, принесите мне плед, попросила на греческом языке Джерри. Елена кивнула, выходя из комнаты. Вы хорошо говорите по-гречески, заметил Дронга. С трудом научилась, усмехнулась Джерри. Такой сложный язык, я знаю лишь самые простые слова. Зато Марис говорит по-гречески совсем неплохо. И Нэс тоже. Она родилась на Кипре. Мне говорили. Кивнул Дронга. А Джессика знала греческий? Нет, не знала. Она даже с Ролевым общалась на английском. Бедняга Фата разговаривал с нами на ломанном английском. Вчера Джессика поспорила со своим мужем и решила покататься на яхте. Вы случайно не знаете, о чём они поспорили? Случайно знаю. Его дядя представлял интересы бельгийских компаний и, соответственно, хотел заключить крупный контракт с компанией Hauzer и Hauzer, но Бернт решил, что будет лучше, если контракт будет заключён с англичанами. Томас в этом его поддержал. Я не очень разбираюсь в таких вопросах, но, по-моему, речь шла о крупной поставке. Дело в том, что бельгийский франк входит в систему европейской валюты евро, а английский фунт ещё в неё не вошёл. И, соответственно, выгоднее продавать продукцию англичанам. И поэтому Берн отказал Джессике, хотя обычно он не отказывает. Но здесь были затронуты интересы компаний, и Берн стоял на смерть. Они все вопросы решают вместе, Томас и Берн. И если решили, то уже никогда не изменят своего решения. Они могут менять свое мнение в процессе обсуждения, но после никогда. Неужели Берд и Джессика могли поспорить из-за такого пустяка? Нужно знать эту семью, вздохнула Джерри. Для них не существует пустяков. Вы знаете, что случилось потом? Она села на яхту и плыла на всю ночь. Она отправилась на архипелаг и встретилась с лордом Столлером. Интересно, медленно произнесла Джерри. Откуда вы это знаете? Мне рассказала ваша дочь. Она может соврать. Ну зачем ей врать? В данном случае она незаинтересованное лицо. Ваша дочь была в каюте, и Джессика не знала, что Клэр видела её встречу с лордом Столлером. Елена принесла два тёплых пледа, и Джерри, жадно схватив один из них, развернула и накинула его на плечи. "Не вижу в этом никакого криминала", сказала Джерри. "Ведь лорд Столлер давний друг нашей семьи. Вполне естественно, что они знакомы и с Джессикой". Сергей Александров в данном случае представлял как раз интересы английских компаний. В таком случае встреча не совсем логична, возразил Дронга. С одной стороны, Джессика настаивает на заключении договора с бельгийцами, а с другой встречается с представителем английской компании. А, по-моему, всё логично, усмехнулась Джерри. Вы сильно усложняете там, где это не нужно. А, разумеется, Джессика была за договор с бельгийцами. интересы которых представляет её родной дядя. Но когда Берн сообщил, что они собираются заключить контракт с английскими компаниями, она обиделась и уехала. Возможно, она сказала об этом и лорду Столлеру. Мы можем бы там узнать более конкретно. И ничего необычного в этом я не вижу, за исключением одного момента, сказал Дронга. Какого? насторожилась Джерри, поднимаясь со стула и снимая аплед. Ей стало жарко на кухне. Из четырех участников той встречи двое уже убиты, напомнил Дронго, а третьего пытались отравить. Единственной уцелевшей из этой компании ваша дочь. Вы не нормальный? – испугалась Джерри. Куда ушла Клэр? Джерри бросила плед на землю и побежала к лестнице. Через секунду ее каблуки стучали по лестнице.